Глава десятая. «Здесь нельзя представляться обычным именем, которое тебе дали родители», — сказала Ева. «Выбор игривого прозвища — это вроде как один из важных этапов пробуждения твоей собственной личности». «Что-то вроде этого мне однажды сенсей говорил», — усмехнулся я. «Когда мы только познакомились. Надо же просто встреча, а не обучение, разве нет?» «А это неважно», — покачала головой Ева. «Есть какие-то общие принципы или что-то такое?» — спросил я. «Список дозволенных терминов или, там, незанятых вариантов?» «Ничего такого», — ответила Ева. «Только твоя интуиция озарение или что-то подобное?» Я говорила с ребятами, все по-разному выбирали. Кто-то нашел, брякнул первое попавшееся слово, кто-то долго выбирал, писал варианты на листочек, ставил рядом с каждым плюсы и минус. «А что делать, если прозвище совпадет с чем еще?» — усмехнулся я. Придется драться на ментальной дуэли, защищая свое право на имя? Точно, фыркнула Ева. И остаться должен только один. Ты давай уже быстрее думай, а то у меня руки замерзли. Ты же всего на один раз, так что первый попавшийся вариант. Новохудоносор, быстро сказал я. Серьезно? Засмеялась Ева. Вавилонский царь — это первое, что пришло тебе в голову? Вообще-то я имел в виду чернокожего раба из таинственного острова Жульверна. Даже придумал подводку, что особо близкие могут называть меня НАП. Но за понебратство я могу и челюсть сломать. Но Вавилонский царь даже лучше. Ну что, идем? Ты вроде говорила, что озарение и первое попавшееся слово подходит. Или хочешь покритиковать мой выбор? Нет, нет. Ева захихикала. Просто забавно получилось. Что именно забавно? Я взялся за ручку двери как раз в тот момент, когда на крыльцо поднималось еще несколько человек. Потом поймешь. Ева снова засмеялась, и мы вошли в хорошо мне знакомый холл Котлов. Неофициальные встречи психоакадемиков проходили прямо в фойе. Для платных блоков обучения основатели школы арендовали большой или малый залы по вечерам, а для рекламы самих себя не заморачивались такими условностями. Собственно, в настоящий момент их самих как раз там и не было. Устроено все было просто. Холл любого дворца культуры был совершенно бесплатным общественным пространством. Работники могли оттуда выгнать каких-нибудь маргиналов, или, скажем, если попытаться там начать бухать и курить, но в целом к тусовкам в своих стенах были лояльны. Особенно если собирались там умненькие и чистенькие студенты обоего пола, с улыбчивыми лицами и блестящими глазами. А психоакадемики были как раз такими. «Алоха, Семирамида!» Громко провозгласил на весь холл высокий парень с зачесанными назад волосами и удивительно похожий на Джона Траволту. Прямо вылитый Винсент Вега, хоть на конкурс двойников отправляй». «Ну что, ты уже можешь нас порадовать? Идешь на сессию по эриксонианскому гипнозу?» «Сохраню интригу, Челентана, ослепительно улыбнувшись, ответила Ева. Следом за нами в холл вошли еще четверо ребят, началась шумиха с приветствиями и складированием верхней одежды. «Ага, значит, тебе можно называться именем Вавилонской царицы. А на выхода ты удивилась». В полголоса сказал я Еве на ухо. «Забавное совпадение, да?» Ева подмигнула. «Кармическая близость», — хмыкнул я. «Или здесь понятие «карма» не в ходу? Положено использовать какой-нибудь более научный термин?» «Между прочим, я жду твоего резюме насчет этого <кхм> учебного заведения», — напомнила Ева. «Я уже почти приступил к внедрению, Ваше Величество». Я отвесил ей шутовской поклон, сорвав с головы шапку. «Сейчас только найду, куда пристроить свою царскую мантию, а то в пальто спарюсь и весь свой венценосный лоск растеряю». К некоторому моему удивлению народу было, прямо скажем, немало. И в течение следующих 15 минут публика все пребывала и пребывала, вызывая взрывы новых дежурных шуточек и человеческого бурления. Мысленно умножив примерное количество людей на озвученную Евой цену за участие в учебной сессии, я уважительно покивал. Однако неплохо продаются курсы мозгоправов. Впрочем, еще через четверть часа я сообразил, что среди тусующихся в фойе реально обучающихся на этих курсах примерно половина. Остальные же ходят только вот на эти самые бесплатные встречи. Довольно много звучало дежурных отмазок, типа «В этот раз никак не могу, у меня кошечка рожает, и у зонтика обнаружили волчанку». «Но в следующий раз обязательно» или «Эх, жалко, что в этот раз сессии по гипнозу и хотел на НЛП, две недели назад было, эх, не успел, а когда следующее?» Вообще было довольно интересно. Психоакадемики много и живо болтали, обильно сыпали разнообразными терминами, вроде модальности паттернов, гештальтов и прочих акцентуаций с инсайтами. Разговоры на тему сугубо психологические перемежались с трепом общечеловеческим, сплетнями и байками с каких-то недавних вечеринок. Отдельным успехом пользовалась небольшая компашка, приближенных к преподавателям и допущенных к работе на телефоне доверия. Их рассказы слушали особенно внимательно. Можно даже сказать, заглядывали им в рот. Но центральную, можно сказать, даже доминирующую позицию среди всех обсуждаемых тем занимала та самая соционика. Практически все крутилось вокруг нее. Все сообщество было поделено на четыре группы квадры, по версии автора теории, дамы с прибалтийской фамилией, которую я забыл сразу же, как только мне ее назвали, человеческие характеры делятся на 16 типов, те самые Наполеоны, Гамлеты и Штирлицы, которые состоят между друг другом в самых различных отношениях. А квадра это группа из четырех типов, которым наиболее комфортно друг с другом. Ну, как-то так. Ясен пень, что в юном и задорном сообществе все это превратилось в своеобразное состязание Докажи, что твоя квадра самая классная, и все остальные квадры ей завидуют. Платиновые волосы и безупречный профиль Кристины я заметил сразу же, как только девушка вошла в фае. Появилась она не с улицы, а спустилась со второго этажа. Продуманный эффект, эффектно, разумеется. В экстремально коротком платье, но в строгом пиджаке, наброшенном на плечи. И очки в тонкой золотой оправе в которых ее небесно-голубые глаза вряд ли нуждались. Скорее уж, она, как и Ева, носила их в те моменты, когда ей нужно было показать, что она умная. Судя по реакции народа, Кристина была здесь не новичком и не тусовщицей, а настоящим таким матером олдом, отягощенным авторитетом. «Неожиданная встреча», — сказал я, когда все ритуальные танцы приветствий народа с Кристиной были завершены. «Что ты здесь делаешь?» «Привет, Вова», — улыбнулась Кристина. «Я тебя даже не сразу заметил, ты как-то непривычно тихо себя ведешь. Хочешь учиться на психолога?» «Ева хочет». Я кивнул в сторону своей девушки, которую вовлекла в активное общение и какой-то непонятный движ в квадрах, которые ее приписали. А я пришел посмотреть, что это за заведение такое. И не опасно ли молодой красивой девушке сюда ходить без силового сопровождения? «А приходите оба. Радостно предложила Кристина. «Это правда очень здорово, и жизнь волшебным образом меняется». «И давно ты тут учишься?» Спросил я, отводя Кристину за локоток в сторонку, к окну. Мы присели на подоконник. «С прошлого года», — охотно принялась рассказывать девушка. «Вообще, я почти сразу же пришла, как только они открылись. На самую первую сессию не успела, так что учусь со второй. Кстати, здесь меня лучше называть не Кристина, а Долли». «А ты уже придумал себе игровое имя?» «Я Сенпень», — усмехнулся я. «Приятно познакомиться, Доли. Я Анна-Вухудоносор». «Набухуд...с...» с попыталась повторить Кристина и засмеялась. «Ну да. Этого можно было ожидать от такого позера, как ты». «Как дела у беса?» — спросил я. «Ну, у Ильи, в смысле». «Мы расстались», — дернула плечиком Кристина. М -м, вот как». Демонстративно удивился я. «Давно?» «Неделю назад», — ответила она. «Представляешь, он кроме меня встречался еще с какой-то телкой». «Надо же, какой подлец!» — покачал головой я. «Да вообще!» — всплеснула руками Кристина. «Я когда это обнаружил, он еще и повел себя, будто так и надо, представляешь? Но, мало что такого? Мы же не женаты, я же не обещал, что ты будешь моей единственной». а ты еще с его женой не знакомилась». Подумал я, сочувственно кивая. Впрочем, Кристина не выглядела особо расстроенной или разозленной. И в моральной поддержке, по крайней мере, внешне, совершенно не нуждалась. Ты снова вернулась к своему Игореше, получается? спросил я. Нет. От него я ушла еще раньше, гордо ответила Кристина. И как он от вас принял? Спросил я, вспомнив, что Ирина как-то очень нервно реагировала на отношения Кристины и беса, потому что ювелирный король Игорь. Мог быть очень крут на поворотах. «Нормально», — сухо ответила Кристина. «Мы расстались как взрослые и умные люди. Между прочим, Академия мне в этом очень помогла. До того, как я пришла сюда учиться, я была очень неуверена и постоянно ошибалась в людях. Я прямо с порога сказала, что хочу научиться общаться так, чтобы меня перестали в тупую использовать и чтобы добиваться своих целей». Кристина пустилась в долгий пространный рассказ, о том, как плохо ей жилось, бедненькой, как ей все время попадались всякие мудаки, и как умные и проницательные преподы этого учебного заведения помогли ей разобраться в себе, правильно сформулировать свои цели и добиться их. «Я тогда захотела найти себе богатого мужика», — рассказывала она, «такого, чтобы он обеспечивал все мои хотелки, чтобы обожал и носил на руках». «Я его нашла, представляешь? Я поставила цель и добилась ее». «А потом что-то пошло не так, и ты поняла, что хотела совсем не этого?» — спросил я. «Ну, почему же?» Она пожала плечами. «В тот момент это было мне необходимо, и это делало меня счастливой. А сейчас я изменилась. По-настоящему изменилась, понимаешь?» Я так и сказала Игорю тогда, что я переросла наши отношения, и что теперь у меня в жизни другие приоритеты, а не очередная бриллиантовая цацкое или шелковое платье. Тоже Академия помогла уточнил я. «Ты знаешь, да», — кивнула Кристина. «Последняя сессия мне далась очень тяжело, я много плакала и очень много про себя поняла. Мой партнер по обучению вскрыл несколько очень давних комплексов и... в общем, можно сказать, что я сбросила кожу и стала совсем другой, но более настоящей. Но это если по-простому, не хочу тебя терминами грузить». «Кстати, дурацкий вопрос», — сказал я. Тебе эта академия не кажется какой-то сектой? Что? Огромные глаза Кристины стали еще больше и потемнели от возмущения. Конечно же нет. Здесь никто ни к чему не принуждает, мы все учимся по собственной воле. И учимся по настоящим учебникам, их теги с английского переводят. В Советском Союзе психология была в настоящем упадке, у нас очень мало методической литературы. И пока мы барахтались в пещерном веке, продолжая изучать науку о человеческой психике по учебникам позапрошлого века, там далеко шагнули вперед. И Семен с Надеждой просто помогают нам наверстать упущенное. «С чего ты взял вообще, что это секта? В сектах же каким-то богам поклоняются или еще что-то подобное делают?» «Забей», — подмигнул я. Сказал же сразу вопрос дурацкий. Покрутившись с полчасиков в фойе среди психоакадемиков, я уже пришел к выводу, что на секту это все явление все-таки не похоже. Да, тут подтрунивали над теми, кто до сих пор не проплатил ни одной сессии, мотивировали их всячески, рассказывали, каким крутым вещам их там учат и все такое. А судя по всем этим терминам, которые мелькали в разговорах, учились супруги основателей всему и сразу, до чего дотянулись. И еще от себя какие-то теории сочиняли. Да, у психоакадемиков присутствовало определенное чувство превосходства и деление на «мы» и все остальные, но все-таки секта это не было. Во всяком случае, в моем дилетантском понимании. Но тревогу Евы я понял на самом деле. Слишком хорошо. Слишком дружелюбно, лампово и увлекательно. С кучей историй о том, как эта самая академия изменила жизнь к лучшему. Для Евы в новинку. А вот для меня Нет. В том времени, откуда я пришел, по этому же принципу работают все частные лавочки, обучающие самым разным профессиям и жизненным премудростям. От школы IT до курсов по похудению. История о том, что сначала мне было плохо, потом стало еще хуже, потом наступило днище, а потом хороший человек привел меня в... подставить учебное заведение. Плавно переходило к тому, что вот сейчас я молодой, красивый и богатый, сижу на пляже на Мальдивах и работаю по два часа в день. Так что, можно сказать, в каком-то смысле я сейчас наблюдаю, как это все зарождается. Как буквально на моих глазах лепится то лекало, по которому будут работать все инфо-цыгане будущего. Я уже знал, что скажу Еве на самом деле. «Я поняла про себя что-то очень важное», — сказала Кристина, устремив взгляд своих изумительно красивых глаз в потолок. «Я поняла, что мой талант вовсе не в том, чтобы разводить богатого папика на очередные побрякушки и не в том, чтобы быть одной из шлюх, возомнившего о себе не весь что альфа-самца. Я хочу вдохновлять, понимаешь? Мое призвание в том, чтобы человек, в которого я вкладываю свои силы, время и чувства, тоже развивался, шел вверх и добивался успехов. «Как феи сказки», — улыбнулся я. Тут внешняя дверь открылась, и психоакадемики, разбившиеся к этому моменту на свои четыре могучих кучки, снова загудели, перемешались и хлынули из своих углов в центр. Ага. Судя по всему, неформальное сборище решили почтить своим присутствием все четверо основателей. Надо же, чуть не сказал сейчас Кристине, что эта их академия ужасно похожа на Хогвартс из Гарри Поттера, подумал я. Четыре факультета, обучение загадочной магии, основателей тоже четыре, хорошо, что не сказал. Но аналогия все равно показалась забавной, будто тоже скройной по какому-то похожему лекалу. «Фея». Кристина задумчиво склонила голову, будто обдумывая это слово. «Фея». «А ты знаешь, да. И правда что-то очень похожее. Красивая метафора, спасибо». «Да не за что», — усмехнулся я. «И что, уже есть кандидат на волшебное покровительство?» «Что?» — Кристина нахмурила свой мраморно-гладкий лобик. «А, ты имеешь в виду, есть ли у меня сейчас какие-то новые отношения?» Тип того», — кивнул я. «Вообще-то это не очень тактичный вопрос, ты не находишь?» — Лукаво улыбнулась Кристина. «Отнюдь, дорогая Кристина, то есть Долли, если соблюдать правила места, где мы находимся», — сказал я. «Не тактично было бы спрашивать, когда ты уже выйдешь замуж или, там, родишь ребенка. А уточнять, состоит ли девушка в отношениях, это как раз нормально». «Хотя бы для того, чтобы знать, имеет ли смысл начинать активное телодвижение в сторону сближения, или это дело бесперспективное». «Можно подумать, тебе это знание как-то помешало», — фыркнула Ева, которая как раз на этой фразе подошла к нам. «Привет, Доля». «Здравствуй, Семирамида», — сказала Кристина, и ее лицо как будто чуть погрустнело. «Ты же идешь на сессию». «Еще думаю», — ответил Ева, присев рядом со мной. «О чем болтаете?» «О феях, отношениях и жизни в целом?» — ответил я. «Между прочим, доля, ты мне так и не ответила на вопрос об обстановке на твоем личном фронте. Или ты принципиально не хочешь меня просвещать на эту тему?» «Ну почему же?» — Кристина дернула плечиком. «Раз ты так настойчиво интересуешься, то я отвечу. У меня сейчас нет никаких отношений». «И ты в поиске или взяла паузу?» — с интересом спросила Ева. «Скажем так...» — Кристина поджала губы. «Я на кого попал, бросаться не собираюсь. Мне не нужен парень только потому, что это у нас считается модным». «Хм, это же отлично!» — обрадованно воскликнул я. «Что именно?» — подозрительно прищурилась Ева. «Что ты имеешь в виду?» — недоуменно уставилась на меня Кристина. «Долли, у меня для тебя есть деловое предложение», — заговорщицки подмигнул я.